За вечерним чаем рассказываем о находке Ахмету. Командир задает уточняющие вопросы, одобрительно улыбается. — Да, Казимир, удача ходит за тобой по пятам. Сумеем прокатить груз, чтобы не попасть в камеры наблюдения? — Думаю, да. Колеса небольшие, тележка пройдет вплотную над рельсами. — Тянуть как? Там ручка на кронштейне. Можно и фал привязать. Отлично. Значит, не придется покупать скейтборды. Ладно, парни, отбиваемся. Завтра съезжаем. Нет, Казимир. Лишний раз светить паспорта при регистрации нежелательно. В этом отеле прошли нормально. Подозрений не вызвали. А чем ближе к встрече в верхах, тем жестче будут мероприятия обеспечения безопасности. Могут начать проверять новых постояльцев в гостиницах. Понятно. Действительно, вполне логично. Правда, я не взламывал компьютеры этого отеля и не правил данные паспортов. А с другой стороны, документы легальные, и это легко подтверждается любой проверкой. Значит, остаемся. С удовольствием, позавтракав, рулетом с грушевым повидлом и неизменно любимым кофе с молоком на следующее утро, внезапно понимаю, что суматоха, похоже, закончена. Все подготовительные мероприятия выполнены. Установку заряда проводить только через неделю. Вроде отдыхай и не хочу. — Ага, фигушки. Заведенный месяцами напряженной работы организм совершенно не желает расслабиться. Состояние замечает закончивший подкраску кемаля командир. Маешься, Казимир. Самое точное слово. Не представляю, чем заняться. Для начала, прикинь, безопасное расстояние задействования нашего подарка. Мощность, представляешь? «Конечно. Вот и рассчитай необходимую минимальную дистанцию». «Понял. Приступаю». Освежив память интернет-данными, выполняю вычисления, параллельно прикидывая, зачем нам минимальное расстояние. «По сотовой сети подорвать можем из любого места, даже с континента, из Франции, например». Просто тренировать Ахмед не будет. Не тот человек. Значит... Значит, присутствует сомнение в моих инженерных талантах и надежном срабатывании ядерной машинерии. Командир оставляет возможность вернуться к фугасу для определения причины отказа. Понимаю, но не согласен. Рванет наверняка. Словно прочитав мысли, Ахмед, подсаживаться рядом, кладет на плечо тяжелую руку. — Не воспринимай это недоверием, дружище. Просто каждый человек может совершить ошибку, а нам ошибаться нельзя. — Я понимаю, командир. Их совещание не на один час, поэтому, если заряд не сработает... У нас будет время устранить неисправность и уйти от взрыва. Вопросов нет. В общем, за 50 километров при самом поганом раскладе нам ничего не грозит. С учетом городской застройки и хронирования поражающих факторов домами и подземного типа взрыва расстояние можно уменьшить до 30 километров. Внимательно слушающий Кемаль комментирует. Полчаса на машине? Лучше с дизельным двигателем старого образца. С учетом свойств туннеля метро ожидается крайне неприхотливая картина воздействия электромагнитного импульса. И никто не сможет сказать точно, на каких улицах накроется электроника автомобилей. Надо учесть этот момент и подготовить соответствующие машины. Кстати, парни, не забывайте о второй главной задаче — отходе. Конечно, можно попробовать залечь на дно и пересидеть заваруху здесь, допустим, в Ирландии. Но я уверен, что все спецслужбы встанут на ДБ. Поэтому во время паники, сразу после взрыва, надо слинять на материк в волне беженцев, а лучше опередив ее. Евротуннель из расклада исключаю. Легко перекрывается, слишком уязвим. Самолет или корабль Валдис. Поэтому займемся вопросом вплотную. На задаток налички хватит. Можно арендовать легкомоторный самолет, быстроходную яхту. Или, если денежек не хватит, сработать обычным методом. Тоже вариант. Переглядываемся. Понимающе улыбаемся. Уверен, что напарники легко справятся с управлением как летающего, так и бороздящего волны корабля. Учитывая пистолеты с глушителями и боевые навыки, возможным желающим противодействовать стоит только посочувствовать. Ахмед подводит итог. «Не будем нарушать обычный распорядок». Сейчас отправляйтесь в аэропорт. После обеда мы с Казимиром заглянем на стоянки яхт. Сезон зимних штормов начался. Знаю, Валдис. Вот и поищем что-нибудь мореходное посолиднее. Полагаю, ВИП-класс тебя устроит? Терминал легкомоторных самолетов приятно поразил разнообразием. Вообще... Есть определенные достоинства в стране, где неимоверно уважают присущих каждому англичанину личных тараканов в голове. Совершенно никого не удивили два джентльмена небогатой внешности. Кемаль сменил запоминающийся берет на нейтральную темно-серую кепи. Желающие где-то через неделю совершить авый перелет во Францию и обязательно на легкомоторной машинке. Менеджер в форменной отглаженной темно-синей тужурке поверх белой рубашки с галстуком со всем уважением и вниманием выслушал наши пожелания и дал предельно устраивающие ответы. «Господа, заверяю вас, у нас постоянно имеются самолеты для выполнения подобных полетов. Конечно, если вас интересует конкретное время и конкретная марка, то тогда предварительный заказ имеет смысл. А какой срок необходим для подготовки самолета к вылету, сэр? Они все готовятся к вылету сразу после прибытия на аэродром. Можно сказать, что к моменту... Завершение процедуры оплаты пилот уже будет ожидать вас в кабине. Высокая оперативность — особенность нашей компании, господа. Единственное, что может помешать, — это погода. Прекрасно. Мы возьмем прайс с расценками? Разумеется, пожалуйста. Сэр, а есть возможность полюбоваться на ваших птичек? — Я не имею права выпускать вас на летное поле, но если устроить, есть ангар. — Конечно, сэр, с удовольствием. Клерк по ниже рангам, уже в синей рубашке и комбинезоне, проводил в ангар. — Запоминаем дорогу и обстановку. Случаи бывают всякие. — Так... Два охранника у входа проблемы не составят. В здоровенном ангаре открытые ворота с той стороны выходят прямо на летное поле. Замечательно. Пяток техников обслуживает два самолетика. Еще три стоят внешне полностью готовыми к вылету. Испросив разрешения, подходим поближе. «Любезность сопровождающего распространяется даже на показ пассажирских мест в кабинах». «Ничего не хуже, чем в мини вене. Правильно называли птичек аэротакси. Искренне поблагодарив клерка, довольны и убываем». «Как оцениваешь?» «Отлично! Лучше, чем я рассчитывал. Взрыв точно не дотянет до самолетов». «Гарантирую. К тому же они в ангаре с хорошими экранирующими свойствами. Улетим далеко?» «Более чем. К тому же эти птички кушают автомобильный бензин. Могу сесть на любую трассу, а там берем машину, снова заправляем самолет и летим дальше. На Границу, конечно, не пересечем, но та же Польша или Прибалтика для нас не проблема». — Хорошо. Вот и я о том же. — Кстати, признайся, Валдис, Прибалтика, наверное, манит. Неторопливые, молчаливые, светловолосые, обстоятельно берущиеся за дело девушки. — А тебя, Польша, Казимир? — Всяк рев. Однозначно. Ведь там такие страстные понянки. Ржем, как два жеребца их. Впрочем, без как. С приподнятым настроением по дороге посещаем супермаркет. Выбор замороженных блюд только способствует благолепному восприятию действительности. А аппетит успел разгуляться не на шутку.